На мой взгляд, называть завоевателей прошлого великими не очень правильно и совсем несправедливо. Великим хочется называть что-то достойное, что-то, ну хотя бы если не прекрасное, то вносящее вклад в развитие интеллекта, справедливости, красоты, наконец. А так называемые великие завоевания древности – и начало Средневековья, о которых пойдет речь в этой аудиокниге, они, конечно, имели истребительный, очень печальный для цивилизации характер. Много лет назад я написала о том, что, к сожалению, наша цивилизация земная является цивилизацией войны. Этот грустный факт по сей день опрокинуть, опровергнуть нельзя. Предпринимаются усилия для того, чтобы признать войну недостойным способом разрешения конфликтов, развития, но они очень далеки эти шаги от того, чтобы привести к реальным результатам. Но хорошо, что они есть. В древности же и в средневековье цивилизация развивалась экстенсивным способом. Это патриархальные миры, Патриархальный социум, который развивается за счет расширения территорий, приумножения богатства, полученного захватом, пленников, ценных вещей, материальных ценностей. При этом завоеванные завоеватели сливаются, смешивают этносы, влияют друг на друга. Короче говоря, как это не печально. Но для патриархальной стадии развития цивилизаций, то есть древности и средневековья, завоевания – норма жизни, а завоеватели – заметные фигуры. Кроме того, есть такое свойство у людей – любить победителей, какими бы они ни были. Или уж во всяком случае, если не любить, то интересоваться их судьбой. Вот этой цели, изучению судеб завоевателей древности и средневековья, и служит данная книга.